Ольга Которова «Любовь без права на ошибку» Глава первая Из динамика небольшого старенького радио играла очередная песня про любовь на популярной радиоволне. Катя стояла за небольшим кухонным столом, немного склонившись и усердием выдавливая из кондитерского мешка еще одну маленькую розочку на торт. Катя была кондитером и сейчас делала очередной заказ свадебного торта. Вообще-то она работала кондитером в небольшом кондитерском магазинчике, но из-за того, что зарплата невысокая, ей приходилось брать заказы на дом. Нужно же как-то прожить матери одиночки, когда нет помощи со стороны, кроме нее самой. Она всегда любила готовить. Свой первый пирог Катя слепила, когда ей было 7 лет. И сделала она его на этой же кухне под присмотром мамы. Пирог оказался вкусным, только немного некрасивым, приплюснутым и кривым. Но ничего, она уже радовалась тому, что получилось. Профессиональной выпечкой Катя занялась 5 лет назад, когда родила дочку. Забеременев, ей пришлось бросить институт и пойти работать. Сперва она работала обычным продавцом в этом же самом кондитерском магазинчике, а потом вспомнила о своей любви к выпечке и начала потихоньку практиковаться. Нашла в интернете онлайн-курсы, и вот именно так началась ее самостоятельная деятельность. Выпекая торты и разные вкусности, она забывала о том, что у нее есть какие-то проблемы. Все вокруг становилось светлым и чистым, но как только она заканчивалась работой, все возвращалось на круги своя и мир приобретал обычные серые краски. Мамочка, а можно мне еще такого крема? Рядом раздался голосок дочки, и она обернулась к малышке, смотря на нее. Рот Ксюши был испачкан в шоколадном креме, как и кончик носа. Катя улыбнулась. Дочь всегда крутилась возле нее, когда та что-то пекла, а пекла она очень часто. Зарплата в кондитерской была невысокая, и приходилось брать заказы на дом, чтобы хоть что-то заработать. Жизнь матери-одиночки не так проста, как могло бы показаться. «Нет, хватит на сегодня. Иди умывайся и спать». «Ну, мам!» Дочь надула губки, сложив руки на груди. «Ксюш, тенчик мой, ты уже и так много крема съела. Ты же не хочешь, чтобы у тебя животик заболел?» «Нет». «Вот и правильно». А если ты сейчас пойдешь умываться и спать, тогда в выходные тебе испеку орешки со сгущенкой, как ты любишь. Личика дочки мгновенно просветлело, а губы разошлись в улыбке. Правда? Правда. А я смогу тебе помогать? Можно я буду в орешке сгущенку накладывать? Конечно, можно. А сейчас иди умывайся. Дочь тут же соскочила со стула, на котором сидела, и побежала в ванную комнату. Появилась она через пару минут уже с чистым ртом и руками. Мамуля, я спать! «Спокойной ночи, мой птенчик». Ксюша убежала в свою комнату, а Катя посмотрела на часы, отмечая, что стрелки на циферблате уже перевалили за 9 вечера, а у нее еще торт не готов. Оставалось совсем немного. Как минимум вылепить еще несколько десятков маленьких розочек и покрыть их золотом. Завтра наконец-то будет долгожданный выходной, и она сможет на пару часов подольше поспать, а после обеда снова займется выпечкой. Нужно послезавтра на печи клеров, которые ей заказали еще неделю назад. Устала, вздохнув, она немного убавила музыку на радиоприемнике и приступила к работе. С тортом Катя расправилась уже только ближе к полуночи. Выпрямившись и осмотрев свое произведение искусства в виде трехярусного свадебного торта, украшенного несколькими десятками разноцветных розочек, она довольно улыбнулась. Упаковав торт в коробку, она, вздохнув с облегчением, пошла в душ, но не успела дойти до двери в душевую комнату, как услышала из приоткрытого окна какой-то грохот. Остановилась и прислушалась. Посторонних звуков больше не последовало, но стоило ей прикоснуться рукой к дверной ручке, как с улицы донесся очередной шум. Немного тише предыдущего. Словно кто-то ударил по ее железной калитке. Катя в напряжении вошла на кухню, откуда окна выходили на передний двор участка. Свет в комнате она не стала выключать, чтобы было лучше видно, что происходит за окном. Отодвинув немного штору, она выглянула в окно, но ничего не заметила. Забор сетчатый, и можно прекрасно рассмотреть, что происходит на улице за забором. Их частный сектор, в котором она жила, был тихим. Ничего плохого не случалось. С соседями она особо не общалась, только с Фёдором Михайловичем, который был другом ее отца. Мужчина уже на пенсии, военный, в отставке. С ним было интересно, он мог много чего рассказать и рассмешить, а дети его просто обожали. Он иногда помогал ей и сидел с Ксюшей по необходимости. Катя уже хотела отстраниться от окна, но вдруг заметила, что под фонарным столбом, который находился рядом с ее забором, кто-то лежит. И нет, ей не показалось. Даже издалека понятно, что это человек, а не какая-нибудь дворовая собака устала и легла отдохнуть. Стало не по себе. Раньше никогда подобного не происходило. Сразу же захотелось позвонить в полицию, но Катя отмела эту мысль. Отойдя от окна и накинув на плечи длинную вязаную кофту, она выключила свет на улице и вышла, чтобы проверить, кто это. Да, с чувством самосохранения она дружила плохо и, выйдя из дома, отбросила страх. Ничего же с ней не случится, правда? По дороге к калитке она все же додумалась прихватить с собой небольшую толстую палку, что лежала возле двери. Оружие так себе, но хоть что-то. Она осторожно подошла к калитке и посмотрела через забор на мужчину, лежащего на спине. В свете тусклого фонаря виднелось, что глаза его были закрыты. Это здоровенный мужик, ростом на две головы выше Кати, необъемный в плечах. В случае чего он одной левой задавит ее и даже не заметит. Но не это больше всего ее привлекло, а то, что на светлом свитере в районе живота растекалось кровавое пятно. Катя не знала, почему сразу же не вызвала скорую и полицию. Она просто распахнула калитку и подошла к мужчине. Его грудная клетка практически не двигалась, руки опущены по швам, а рот немного приоткрытый, из него вырвалось хриплое дыхание. Эй! тихо позвала она, но ответом ей была тишина. Присев на корточки, она аккуратно дотронулась до его плеча. Эй, вы слышите меня? Снова тихо спросила Катя, но незнакомец не издал ни звука. Хриплое дыхание стало практически беззвучным. Она потянулась к шее мужчины и приложила два пальца к сонной артерии. Почувствовала небольшую пульсацию, но не успела она убрать руку, как незнакомец резко распахнул глаза и схватил ее за запястье. От неожиданности Катя взвизгнула и хотела отпрыгнуть назад, но покачнулась и практически завалилась на мужчину. Он смотрел на нее немного помутневшими темными глазами. «Кто ты?» Прохрипел он еле слышно и закашлялся. «Катя, а вы?» спросила она, заикаясь от испуга и ошарашенно, смотря на незнакомца во все глаза. Ее дыхание было громким и быстрым. От адреналина руки немного подрагивали, а взгляд метался по лицу незнакомца. «Помоги мне», — снова произнес мужчина и прикрыл глаза. Ему было не только трудно говорить, но и кажется, у него нет сил держать веки открытыми. Я сейчас вызову скорую, сказала Катя, а незнакомец тут же резко распахнул глаза, как в первый раз и снова схватил ее за руку. Нет, не нужно. Они найдут меня там и закончат начатое. Сделай все сама. Что сделать, не поняла она. Мужчина глотнул прохладного воздуха и сиплым голосом произнес. Я ранен. Мне просто нужно зашить рану и все. Катя медленно с ужасом опустила глаза на его живот, где кровавое пятно стало еще больше и тяжело сглотнула. Она не боялась вида крови, она скорее опасалась этого мужчину. Кто он и почему его ранили? В голову пришло, что он какой-то бандит, который скрывается от таких же, как он, и если она ему поможет, то за ней придут. А у нее пятилетняя дочка. Да и вообще, Катя – мать-одиночка, если с которой что-то случится, то Аксюше никто не сможет позаботиться. И рисковать ей нельзя. От всех мыслей и догадок, которые словно рой пчел роились у нее в голове, хотелось завыть в голос. За что ей такие приключения? Жила себе тихо, никого не трогала, а здесь это. Точнее, этот. Она вновь взглянула на лицо мужчины и вздрогнула. Незнакомец смотрел на нее в упор и не моргал. В свете тусклого фонаря, свет которого падал ему на лицо, кожа казалась синюшно-бледной. Под глазами залегли черные круги, а на лбу испарена. Наверное, много крови потерял, пронеслось у нее в голове. «Нет, я не могу, я лучше скорую вызову», она потянулась к карману кофты и только сейчас вспомнила, что телефон оставила дома. «Нет, пожалуйста, помоги. Я не обижу тебя, обещаю. А как очухаюсь, хорошо заплачу». Последнее слово мужчина проговорил практически одними губами, и Кате стало его настолько жаль, что сердце скрутило болью. Она на одно мгновение прикрыла глаза, чувствуя, что ничем хорошим эта помощь не закончится. Стискивая зубы и мысленно метаясь в противоречивых чувствах, она оглянулась в поиски помощи. «Катюша, что случилось?» За спиной послышался голос соседа Федора Михайловича, и она резко обернулась, вставая на ноги. Мужчина, он ранен, просит помощи. Как никогда она сейчас была рада видеть этого старика. Одной нести эту непростую ношу тяжело, а здесь очень вовремя оказался сосед, который всегда помогал в случае чего. И в этот раз она была уверена, что он поможет. Старик подошел ближе и присев на корточки, задрал свитер незнакомца. Сбоку красовалась колотая рана, из которой и сочилась кровь. «Да, дела его плохи», — констатировал сосед. «Нужно бы скорую, но пока она едет, боюсь, он уже окоченеет». «И что делать?» — Катя снова посмотрела на незнакомца. Глаза того были закрыты, а дыхание рваное, сиплое. Грудная клетка практически не двигалась. «Понесли его ко мне», — уверенным голосом сказал Федор Михайлович. «Бери за ноги, а я возьму за плечи». Быстро кивнув, Катя без вопросов сделала все, что сказал сосед. Они кое-как дотащили мужчину до дома Федора Михайловича и разместили его на диване в самой дальней комнате. Эту комнату старик в основном держал для гостей. «И что теперь делать?» Катя смотрела на бедного мужчину с ужасом в глазах. Она даже не подумала о том, что они с соседом сейчас делают что-то не то. А вдруг этот незнакомец уже умер? Что они тогда будут делать? Как ни кстати, вспомнились фильмы, где убийцы закапывали своих жертв в лесах. Как бы это смешно ни звучало, она тут же начала вспоминать, где ближайший лесок, но быстро встряхнула головой, отгоняя эту противную мысль. Все с ним будет хорошо, тихо прошептала она сама себе. Как что? Что поти его будем? Иди мой руки помогать мне будешь. Катя с ужасом в глазах наблюдала за тем, как Федор Михайлович с ужасающим спокойствием зашивает края раны на теле человека. Она только подавала материал для обработки, и если что-то понадобится из инструментов, Откуда у вас все это? спросила она, смотря на чемоданчик с хирургическим инструментом. Никогда не знаешь, что в жизни может пригодиться. Молодость была бурная, вот и привык все держать под рукой. Катя даже думать не хотела, что там была за молодость, что приходилось иметь в доме хирургические инструменты. Она вообще до сегодняшнего дня, кажется, не знала, с кем живет по соседству, и на Федора Михайловича взглянула новым взглядом. Милый и добрый старик, которому на вид около 70 лет, сейчас казался собранным и серьезным как никогда. «Ну вот и все, сказал мужчина, откладывая иглу. «Что теперь с ним будем делать?» — чуть слышно спросила Катя. От всей этой ситуации ее немного потряхивало. Она никак не могла прийти в себя. А мысль о том, что этот мужчина в любую секунду мог умереть, не давала ей покоя. Лучше бы вызвали скорую, и все, а не возились бы здесь и не брали на душу грех. Но отчего только при одном взгляде на незнакомца становилось жаль его, а в голове крутились его слова о том, что они могут его найти и закончить начатое. «Только вот кто они?» так что ждать пока очнется он тебе что то сказал да я когда у него пульс хотела померить он очнулся и попросил помощи я сказала что скорую вызову а он отнекивался и предупредил что они его найдут коротко она пересказала их недолгий диалог с незнакомцем то они переспросил федор михайлович не знаю катя пожала плечами это ведь он не сам себя правда так кто то его так она показала взглядом на заштопанный бок мужчины видимо Одно могу сказать, он не из местных. Как бы неприятности нам не принес, с усталым вздохом произнес старик, вытирая руки о влажное полотенце. И вы только сейчас об этом подумали? Давайте скорую лучше вызовем и отправим его подальше. Пусть сами решают, что делать с ним. А? Она с надеждой посмотрела на Федора Михайловича. Отправить-то мы отправим. А что, если те, о ком он говорит, придут за ним и все наши с тобой труды насмарку? Вот что, заявил старик, строго смотря на нее. «Я выхожу его. Поставлю на ноги, а потом пусть идет куда захочет». Катя со скепсисом посмотрела на незнакомца. Он сейчас больше походил на труп, чем на живого человека, и она очень надеялась, что он и правда выкарабкается. «А почему вы сказали, что он не из местных?» вспомнила она недавние слова старика. «А ты часы его видела?» Только сейчас Катя обратила внимание на одну из рук незнакомца. На запястье и правда надеты часы, только вот она не особо разбиралась в металлах. «Это платина». Я такие только один раз в жизни видел. Стоит баснословных денег». Старик потянулся к запястью незнакомца и аккуратно расстегнул браслет. Покрутил тот в руках, разворачивая циферблат и поднося его к лицу. «Дмитрию от брата», прочитал он гравировку на обратной стороне часов. «Ну вот, теперь знаем, как его зовут. Наш город не такой уж и большой, чтобы не знать тех, кто ворочает здесь деньгами. Да и навряд ли у кого-то хватит денег на эту побрякушку. Ты посмотри, как он одет. Явно московский». Еще бы знать, как он здесь оказался. Старик закончил говорить, и в комнате повисла тишина. Только сейчас Катя поняла, насколько она устала. Часы показывали второй час ночи, она еще не в своей кровати. Мало того, у нее дома одна дочка находится, а завтра еще тяжелый день. Федор Михайлович, если я вам здесь не нужна, то можно я уже пойду? Конечно, иди, Катюша, дальше я сам справлюсь. Согласно кивнув, она еще раз посмотрела на бессознательного мужчину и покинула дом соседа. Когда вернулась к себе домой, тут же зашла в комнату дочери. Та, свернувшись калачиком и обняв мягкую игрушку, сладко спала. Наспех приняв душ, Катя тоже наконец-то легла в свою кровать, а стоило голове коснуться подушки, как она мгновенно провалилась в сон.